Пусть у народа будет возможность выразить почтение, которое он к ним питает. «Это будет правильно», — сказала его сестра. «И если нужно, то я буду сопровождать тебя в этой скорбной поездке». «Но лучше было бы покончить с тираном в ту несчастную ночь. Когда ты, по моим сведениям, разбудил нескольких до сих пор неизвестных тебе людей, участвовавших в гонениях на тебя», — добавил консул Петроний Негрин, Молчи! Вскричал Калигула. Донощиком будет закрыт путь ко мне. Высокие слова, достойные сына Германика, воскликнул Клавдий, положив в рот последний кусок пирога, лежавшего перед ним. Слова, достойные самого великодушного принцепса, поддержал его Синека. Милосердие есть первая добродетель того, кто находится на троне. В ответ на твое благородство я, если позволишь посвящу себе трактат о милосердии, который сейчас пишу. Если ты напишешь, что посвящаешь эту добродетель другим, то многочисленные критики твоего учения не останутся в долгу перед тобой, — ехидно заметил Калигула. Но я бедный философ и никому не даю денег в долг. Бедные да не настолько, насколько требуют от философа стоики, учения которых ты, как говорят, придерживаешься. Этот разговор, не суливший ничего хорошего для славы мыслителя, чьи слова слишком часто расходились с делом, был прерван появлением кравчих. Они принесли мускатное вино Лесбоса в золотых кувшинах. Новые заздравные тосты привели сотрапезников в состояние необузданного веселья. «Клавдий», — смеясь, — заметил Калигула, наблюдавший за своим дядей, «ты самый ненасытный обжора». «За столом он всегда голоден, как волк», — вставила мисс Алина, «А в библиотеке превращается в мелкого грызуна и может целыми днями не вылезать из своего угла». Все рассмеялись, включая Клавдия, который наигранно пожаловался. «Я бедный человек, рожденный для учения. Не отнимайте у меня моих маленьких радостей, которым был неравнодушен даже Эпикур, которого я очень люблю». Ипикур древнегреческий философ, провозгласивший целью жизни отсутствие страданий и безмятежность духа. «Ты же знаешь, Цезарь, мне нужно немного». «Ты бедный человек?» «Бедный?» — воскликнул Каллигула, давясь смехом. «Во имя Геркулеса я положу конец твоей нищете. Я сделаю тебя богатым, мой ненасытный обжор». С этими словами он схватил свой кусок пирога и быстро размазал его по лицу Клавдия. Раздался дружный хохот, и первым вновь рассмеялся Клавдий, который, вытирая лицо, произнес. «Безмерно благодарен тебе, если позволишь, посвящу тебе трактат истории этрусков, который сейчас пишу». «Ну уж нет, пускай этруски останутся в своих гробницах и не тревожат моего слуха». «Но позволь, они были талантливы, трудолюбивы, умели торговать, «Хватит, хватит. Ты, наверное, хочешь, чтобы я заснул после доброго обеда, и для этого рассказываешь про своих трусков. Внезапно он придал лицу озорное выражение и резким движением засунул за шиворот Клавдию финик, а потом заговорщически подмигнул остальным и толкнул локтем Энниу Невию, чтобы она сделала то же самое. И пока Клавдия с неподдельным удивлением оборачивался, Ему в плечо ударила спелая слива. Он еще раз обернулся, и ко всеобщему удовольствию мисс Алина запустила в его спину орехом. Не заставили себя ждать Макрон и Петроний, принявшиеся бросать со стола все, что попадало под руку. Клавдий, растерявшись, но не обидевшись, немного замешкался, а чуть погодя принял условия игры. — Вот как, вы на меня охотитесь. — Ну хорошо, тогда я убегаю. Он вскочил со своего места, подбежал к жене и быстро спрятался за ее спиной, присев на корточки и обхватив голову руками. Гости одобрительно зашумели, и ко всеобщему восторгу Калигула воскликнул. Макрон, пусть квестер государственной казны ежегодно выдает по два миллиона сестерцев моему дяде Клавдию, в имя Геркулеса брат Германика не должен жить между итрусками и нищетой. В этой суматохе не улучила момент и подошла к Калигуле. Она взяла его руку и, прежде чем поцеловать, слегка сдавила ее своими белыми зубами.